Жажда к артистической славе усилилась там у него еще более. Живя поочередно то в Милане, то во Флоренции, то в Венеции, граф Скавронский был окружен певцами и музыкантами, жившими на его счет буквально припеваючи. Он то и дело сочинял разные музыкальные пьесы и даже оперы, и, тратя большие деньги, ставил последние на сценах главных итальянских городов. Произведения эти оказывались ниже всякой критики. Несмотря на это, знаменитые певцы и примадонны за большие суммы и дорогие подарки разучивали и распевали оперы графа. составленные прислужниками и прихлебателями сиятельного композитора, Клика заглушала своими восторженными аплодисментами свистки и шиканья неподкупленной части публики. Окружавшие графа-льстицы превозносили до небес его композиторский талант. И этим еще более подбивали меломана-графа продолжать выгодные для них свои артистические сумасбродства. Он верил этим похвалам, принимая их как дань поддельного восторга и удивления его композиторскому гению. А долетавшие порою до его слуха свистки, шиканья и насмешки, а также беспощадные отзывы неподкупленных газет считал делом злобной зависти и интриги. Увивавшиеся около него лица поддакивали ему в этом. Страсть к музыке дошла наконец у графа до того, что прислуга не смела с ним разговаривать иначе, как речитативом. Выездной лакей-итальянец, приготовившись по нотам, написанным его господином, приятным тенором докладывал графу, что карета его сиятельства подана. Метродотель графа «Француз» торжественной кантатой извещал его сиятельства и его гостей, что подано кушать. Кучер, привезенный из России, осведомлялся о приказании барина сильным певучим басом, оканчивая свои вопросы и ответы густой октавой. Для торжественных случаев у графской прислуги имелись и арии, и хоры, так что бывавшие у чудака Скавронского обеды и ужины, казалось, происходили не в роскошном его палаццо, а на оперной сцене. Со своей стороны хозяин отдавал свои приказания прислуге в музыкальной форме. Гости, чтобы угодить ему, вели с ним разговор в виде вокальных импровизаций. В числе лиц, неразлучных с графом в его музыкально-артистических странствованиях по Италии, был и Дмитрий Александрович Гурьев, впоследствии министр финансов и граф. Человек, одворянившегося при Петре Великом купецкого рода. Он был сметлив, расторопен и пронырлив, и на свое счастье не имел совершенно музыкального слуха. Он совершенно спокойно мог переносить бой барабана, гром литавр, звуки труб, виск скрипок, завывание виолончели, свист флейт, вой валторн и рев контрабасов, хотя бы все это в сочинении из Кавронского производило невозможную какофонию. То приятно осклабляясь, то выражая на своем лице чувство радости, горя, восторга, безнадежности, словом, то, что домогалось произвести на слушателя музыка сиятельного композитора, Гурьев с напряженным, ненасытным, казалось, вниманием выслушивал длиннейшие произведения графа. Павел Мартынович платил за это слушателю, способному понимать истинные музыкальные красоты, беспредельными любовью, привязанностью и доверием. Пользуясь этим, Гурьев небезвыгодно для себя управлял всеми делами, незнавшего знавшего счета деньгам молодого богача. Музыка таким образом – приносила ему изрядный доход. Проведя в Италии пять лет, Скавронский вернулся, наконец, в Россию. Ему шел двадцать восьмой год.